— спросил Чернов, наклонившись к умирающему. — Откуда ты приехал? Гамзат улыбнулся. — Бакир теперь с Аллахом разговаривает. — Счастливый! — тихо, одними губами сказал ранний. Чернов оглянулся в поисках трупа и, заметив разбитое окно, подошел. Внизу, на асфальте, распластался человек. Около него стоял Вовчик и отгонял любопытных. Я же говорил, люльку под окно процедил сквозь зубы Чернов. Не успели, блок заело, объяснил кто-то сзади. Чернов скрипнул зубами. Вернулся к раненому: "Слушай, гамза, скорая сейчас будет. Но ты же опытный человек, знаешь, не довезут. В такую дыру паровоз можно пропустить, не заденет. Ты всерьез думаешь, что убрав Руслана что-нибудь измените? Зачем мальчишек в траве?" Сколько их у тебя еще? Пожалей, мы же такую окрошку из них наделаем, мало не покажется. Слыхал, что президент сказал, сортире замочим? Скажешь, возьмем без шума, не как сегодня, отсидят, но жить будут, понимаешь, жить. Шакал ты, Чернов, шакалом был, шакалом и останешься, а еще и шаг, потому... Не поймешь, что я тебе скажу, но я скажу. Гамзат плюнул сухим плевком в Чернова и закашлялся. Кровь обильнее потекла из раны. Никогда вам не спать с нашими женщинами, никогда не засрать головы нашим детям, никогда спокойно не жить на Кавказе. Я честно умер, а предателя найдут другие. Найдут. И голову выставят перед народом. Он не дольше меня проживет. Сегодня сдохнет. Сегодня. Гамзат закрыл глаза. Веки его затрепетали. Ноздри раз-другой раздулись, Хватая последние капли воздуха. Нога, поджатая в колени, распрямилась. Капец, констатировал Сева. Кому нужны его бабы? Уходя, Чернов сдернул со стола скатерть и кинул на труп Гамзата. Все-таки Гамзат сказал главное — сегодня.